Глава семнадцатая Вторым выходным для его стала среда. Воскресенье было общим для всех, а еще один свободный день давался в соответствии с расписанием каждой команды. Он выбрал среду, чтобы разделить неделю на две части. Выходя после завтрака из столовой, он столкнулся с Эксхеллом. Ты увлекаешься играми? Какими именно? Настольными, стратегическими, какими угодно. Ну, иногда... «Таймсап?» «Янг с приятелями, это считается?» Эксхел буркнул. «Хочешь попробовать?» Юго был не слишком склонен к играм, тем более в девять утра. Но не знал, как выйти из положения, не обидев рыжего великана, и понимал, что рано или поздно тот может стать его союзником. «Разве тебе сейчас не нужно ишачить?» «Я отвечаю за информационные технологии, так что ишачу, когда захочу, лишь бы ничего не ломалось». «Боже, если ты существуешь, подари мне вирус, чтобы я мог отправить его на сайт лыжного курорта». «Хорошо, только не слишком долго. Я утром собирался на пробежку. Эксхел посмотрел на него так, словно Его только что его укусил. «Ты собираешься на пробежку? По горам? По дорожке в тренажерном зале?» «Зачем?» Его хотел бы в ответ предложить ему просто сравнить их внешний вид, но промолчал. И они уселись на белые диваны, лицом к окнам. Эксхилл попросил подождать и вернулся с небольшой колодой карт. Его опасался, что он притащит огромную коробку, набитую миниатюрами. Такая игра по инструкции длится четыре часа, а в реальности шесть. «Звездные империи, вот ты видишь, это несложно. Тактика и развлечение. Идеально для новичков». Его дважды заставил его повторить правила — Ему хотелось повеситься, и он не питал иллюзий. Играл он из рук, вон плохо. Увидев через окно Лили, которая спешила к материнскому кораблю по заросшей травой с планади, он ухватился за этот шанс. Прости, я только что вспомнил, что обещал Лили помочь ей, а она вон как раз прошла мимо. Торопясь покинуть комнату, походкой, свидетельствующей о том, что мышцы у него все еще ломит он поклялся себе, что придумает дюжину отговорок, чтобы в следующий раз отвертеться. Когда он добрался до материнского корабля, Лили уже скрылась внутри. Его несколько раз окликнул ее, и логика повела его на верхний этаж, в административный отдел царства Адель и Деприжана. Представить себе, что они трахаются, было невозможно. «Зачем я это воображаю? Какое-то извращение!» «Лили!» Он услышал доносившиеся из кабинета голоса и постучал в дверь секретарши. Женщины разговаривали. «Я за нее беспокоюсь», — сказала Лили не — Нечем беспокоиться. Ну что, по-твоему, с ней могло случиться? — возразила Адель, поздоровавшись с Юго. Он спросил Лили. — Так и не нашлась? — Нет. И вчера весь день ее никто не видел. Я спрашивала. — Машина на месте? — Адель рассмеялась. — Алиса не стала бы угонять машину. Может, плачет где-то в укромном уголке, что пора уезжать. А может, ей захотелось совершить какое-то безумство и переночевать в одной из квартир Большого Б. Или, кстати, вы не проверяли, не пропал ли ключ от какого-нибудь шале? Если бы мне было двадцать пять, и у меня оставалась последняя ночь в Алькариосе, я бы точно устроилась там. Наслаждалась бы видом, валялась бы все утро и завтракала в постели. «Проверю», — согласилась Лили. А еще загляни в концертный зал в башне. Макс рассказывал, что АЭС тайком водил туда девушку или даже двух смотреть кино. Так что, возможно, она знает про этот вариант. Лили снова кивнула, а Адель все не могла остановиться. «Я тоже постараюсь разузнать, хорошо?» Она где-то недалеко. Во сколько у нее поезд? — Не знаю. Вчера мы должны были встретиться, чтобы рассчитать время выезда отсюда. — Скорее всего, в тринадцать пятьдесят. Адель взглянула на часы. — Но ей придется поторопиться, если она не хочет опоздать. Его настоял на том, что пойдет искать Алису вместе с Лили. Они направились в другой конец этажа, в коридор, куда выходили мансарды служащих. Везде было пусто. Затем сошли вниз. Его предложил заглянуть в бассейн. Она говорила, что обожает это место. Как знать. Но никаких следов девушки там не обнаружилось. Этой зимой Алиса большую часть времени работала в зоне проката оборудования. А вдруг она вернулась туда? Приступ ностальгии, предположила Лили. Она привела его в помещение, заставленное стеллажами, которые были забиты лыжными ботинками, издававшими малоприятные ароматы. Его не удержался и бросил свою любимую присказку. Воняет, как в спортзале. Лили не обратила на это внимания. То ли не смотрела фильм «Балбеса», то ли посчитала, что сейчас не самый подходящий момент для острот. И была права, заключил Юго, сообразив, что выступил не по делу. Они протискивались между десятками шкафчиков, затем оказались в соседней, почти такой же большой комнате, где, задрав к небу носы, как копия, словно готовясь покорить совою, стояли шеренгами тысячи лыж. «Алиса!» — окликнула подругу Лили. — Алиса, ты здесь? Ответа не последовало. Лили встала у входа, уперев руки в боки. — Шале — это хорошая идея, — вдруг заключила она. И, забежав в комнатушку за стойкой регистрации, осмотрела металлический шкаф полный ключей. — Абсолютно все на месте. — Значит, не в шале. — Ты же говорила, что летом вы ничего не запираете. Лили надула губы. — Нет. «Запираем. Иди сюда». Они были на пороге, когда сверху раздался голос Адели. «Все в порядке! Мы нашли ее!» Они бросились к лестнице и, запыхавшись, вбежали в кабинет Филиппа Деприжана, который прижимал к уху трубку стационарного телефона. Он покачал головой. «И она вам звонила?» — спросил он. «Очень хорошо». над ними губами произнес слово «такси» и нагнулся, чтобы включить громкую связь. На другом конце провода мужчина с протяжным местным говором разъяснял низким, хрипловатым голосом. «Да-да, я высадил ее вчера у гостиницы напротив вокзала. Еще не было и трех часов дня». «Невысокая блондинка?» — уточнял директор. «Ну да, я же вам уже говорил. Симпатичная девушка». «Где она к вам села?» — вмешалась Лили. «Э, здравствуйте, мадам». «Ну, там наверху, конечно, в Алькариосе». Лили не смогла скрыть изумление. Она не сказала, почему уезжает вот так, на такси. Я не спрашивал. Клиенты делают, как им лучше. Но мы с ней немного поболтали по дороге. Она сказала, что терпеть не может прощаний, если я правильно понял. Уехать вот так, не сказав никому ни слова, на день раньше? Нет. Это не повышенная чувствительность, а просто дурное воспитание, подумал Юго. Лили взглянула на часы Адели и покачала головой до отхода поезда уже не успеть». «Ну что же, вот и конец нашим треволнениям», объявил Деприжан удивленным и слегка обиженным тоном. «Благодарю вас, месье». Он повесил трубку и сложил руки на животе. «Признаюсь, я этого не ожидал», — сказал он. «Наша Алиса такая милая и воспитанная». «Это местное такси?» — спросила Лили. Адель ответила. «Да, из Мондофена, снизу». Мне кажется, я даже знаю этого шофера. Зимой он часто привозит нам клиентов. Редкое имя. Что-то наподобие Густаво или Гонтрана. Во всяком случае, на букву «Г». Немного ошарашенные, они переглянулись. Первым отреагировал Юго. «По крайней мере, мы можем успокоиться. Алиса не лежит без сознания, где-то в уголке, а просто...» утрола как воровка. Услышав эти слова сорвавшийся с языка, он почувствовал, хотя почти и не знал ее, насколько они далеки от истины. И все же это было так. Он вспомнил ее лицо в бассейне, струящийся орел волос, то, как она пыталась заполучить его, даже с какой-то жадностью. Если бы они переспали, разве это что-то изменило бы? Лили глубоко вздохнула. — Филипп, ты не мог бы позвонить ей, когда она вернется в Париж? — попросила она. «Просто, чтобы узнать, как дела?» «Конечно! А заодно выскажусь насчет ее воспитания!» В мозгу его зашевелилась другая мысль. Что, если Алиса уехала отсюда не для того, чтобы избежать неприятного расставания, а потому что у нее не было выбора? Она ведь провела в алька всю зиму, но не дотерпела всего один день, верно? А что, если у нее возникли проблемы?» Причем такие серьезные, что она не хотела задерживаться здесь ни одной лишней ночи. Как-то не вяжется. Если она провела здесь целых семь месяцев, что могло измениться за одни сутки? Растаяли ледники или появился снежный человек? Усмехнулся югло Но ему было не до смеха. Его тоже взбудоражила эта история. Неужели кого-то из парней крепко занесло? Почему именно сейчас? Ведь было полно времени, он дожидался последнего дня. Как-то нелепо. Внезапно на ум пришло нужное слово. Нет, она не уехала. Она сбежала.